Глава двадцать шестая. Сказать, что я злилась, значит ничего не сказать. Во мне было столько дикой звериной ярости, что любой Вервольф позавидовал бы. Я злилась на Джая за то, что им проще было поверить в слова Юмали, чем мне. На вождя за то, что он поддержал мое заточение. На Атласа Никроса, который настолько жестокий идиот, что собирается уничтожить целый архипелаг». И, в конце концов, на себя, за то, что была неосторожна в словах, действовала напрямую, а не хитростью, как советовала Сараси. Она, кстати, ни разу за остаток ночи и весь долгий день не навестила меня. Еду и воду приносили другие жрицы, рангом пониже. Подозреваю, что сам вождь не пускал ее ко мне. Опасался, что мы объединимся? Без его знает, но она не приходила. Когда я поняла, что во всем придется разбираться самостоятельно, то сначала сильно разозлилась, а затем подумала, что хватит полагаться на других. Всю свою жизнь я провела по чужой указке. Родителей, тетушек, дядишек, общественных устоев Лысой Бухты и нравов законопослушных велемейцев. Теперь эти нравы сменились на дикарские обычаи Джая, но суть осталась та же. Мной продолжали управлять, за меня решали. Тогда-то меня и осенило. Если до этого меня бесило отношение дикарей к Верховной Жрице, проводнику предков на земле, то теперь я их поняла. Я была этим самым проводником, но сама в это не верила. Я рассматривала свою избранность как обузу, как то, с чем я быстренько справлюсь и от чего так же быстро избавлюсь. Так стоит ли обижаться на них за недоверие? Я бы сама не доверилась девушке, которая сама не знает, чего хочет. В таком состоянии меня и застала Сараси. Она пришла ко мне после заката, а вернее прокралась, потому что жрица дождалась, пока я останусь одна. Торопливо вынырнула из-за колонны, держа в руках небольшую сумку. «Держи, Изабель!» — протянула она ее мне. Я взяла сумку машинально и заглянула внутрь. Там оказалась моя одежда, рубашка и брюки, в которых я приплыла на острова. «У нас мало времени», — добавила она торопливо. «Переодевайся, и я отведу тебя к Дею». Мои глаза расширились. «К Дею?» Он ждет тебя в бухте». «Зачем?» Я не сдвинулась с места, только сильнее сжала ручки сумки и пытливо посмотрела на Сароси, которую мои вопросы ввели в ступор. «Чтобы вы могли уплыть отсюда», — объяснила она, нахмурившись. «Послушай, предки велели мне тебя защищать, даже перед стаями Джая, а они слишком заиграли в самоуверенность и собственную божественность, считают себя всесильными и неуязвимыми». Мои боги это знают, поэтому их устроит любой расклад. Либо ты спасешь Джая, либо они понесут наказание за собственную гордыню». «Ты не веришь в меня?» — спросила я тихо. «Поэтому отправляешь подальше отсюда. Или тебе я тоже не нравлюсь в роли верховной жрицы?» Сараси даже рот открыла от удивления. «Верю, Изи. Я в тебя верю. Я так долго наблюдала за тобой через видение, что, кажется, ты для меня стала как родная, как сестра, которой у меня никогда не было. В самом начале я считала, что, когда на острова приплывет новая Верховная Жрица, я останусь не Но с твоим появлением я будто наконец-то вдохнула полной грудью. Наконец-то почувствовала, что не одна. Так зачем ты снова хочешь быть одна?» Перебила ее я. «Я не хочу!» качнула головой Сараси. «Но защитить тебя важнее моих желаний, тем более тебя ждет Дей, Дэй, мой муж, мой первый, мой истинный, единственный, кто способен заставить меня колебаться в своих решениях, потому что больше всего на свете я хотела быть с ним, рядом с ним. Но именно он научил меня ответственности. Дей искал жрицу, несмотря на свою личную неприязнь, чтобы я спасла его народ. А что теперь я? Сбегу, поджав хвост?» Я закрыла сумку и вернула ее Сараси со словами. «Я никуда не пойду. Мое место здесь. Место Дэя здесь. Я хотела помочь Джая не потому, что действительно хотела помочь, а чтобы избавиться от этого, поскорее покончить собственным предназначением. И Вервольфы это почувствовали. Мою неуверенность, слабость, безразличие. Они мне не доверяли, потому что я сама себе не доверяла. Пока что я была верховной жрицей исключительно на словах символом, который проще было запереть в храме. В конце концов, вождь поступил точно так же, как в свое время мой отец. Просто запретил мне выходить на улицу, чтобы защитить, обезопасить, переждать в надежде, что меня отпустят. Тогда я не согласилась, сбежала, чтобы попасть в точно такую же ситуацию. Вот и сейчас я могу попытаться сбежать, а могу принять, признать свое предназначение, пойти тем путем, что был мне предначертан, связаться с теми, кто меня выбрал. Это было так просто и сложно одновременно попросить богов Вервольфов о помощи, обратиться к ним за подсказками, за поддержкой. Я никогда не была особо верующей. Конечно, я уважала религию, но мне казалось, что владыка сидит где-то там наверху и просто наблюдает, не вмешиваясь. Но сама уникальность моего дара показывала, что либо предки другие, либо я вообще ничего не знаю о настоящем мироустройстве. «Совершенно ясно одно. Если такая магия, как у меня, возможна, значит и помощь богов тоже». Обо всем этом я сказала ошеломленной Саросе и закончила. «Если можешь, передай идею, что я его люблю, и что настало время защитить наш дом, а он пусть защищает меня». Я думала, что жрица станет меня отговаривать, но она лишь широко улыбнулась. «Дэй меня придушит, если я вернусь без тебя!» С нервным смешком выдохнула моя подруга. «Пожалуй, первая и лучшая». Но я благодарна за твое решение. Оно спасет мою семью, моего сына». Со слезами на глазах жрица обняла меня. Сумка шлепнула меня по ноге, и она сдержанно извинилась. «Оно спасет всех», — с улыбкой ответила я. «Мне повезло, что Дэй отправил за мной Сароси. Если бы пришел сам, то наверняка привычно перекинул бы через плечо и унес. А так у меня была вся ночь впереди, чтобы пообщаться с предками». Я хотела спросить Сараси, как это сделать, но тут же себя одернула. Я должна сама решить этот вопрос. Это будет мой разговор. В конце концов, мы с предками уже разговаривали, правда, через мои сны. Значит, надо ложиться спать. Сказано, сделано, но я настолько перевозбудилась, что сон ко мне не шел. Я ворочалась с боку на бок в одинокой постели и ругалась на себя за то, что не пошла за Деем. Одно дело — решить быть спасительницей Джая, совсем другое — остаться с этим один на один. Вдруг у меня ничего не получится? Вдруг я снова все испорчу? Мне не хватит смелости или сил? Или всего вместе?» На меня разом нахлынули все сомнения, и я отмахивалась от них, как могла. После пришло дикое желание никогда не сомневаться в своих поступках. Может, когда я стану настоящей жрицей, этого не будет? Я всегда буду поступать правильно. «Сомнения будут всегда, Изабель». Я подскочила на постели и уставилась на молодую темноволосую женщину, которая стояла в арке. Помимо ослепительной красоты, она вся сияла. Ее кожа, волосы, взгляд, словно впитали свечение миллиарды звезд. Несмотря на то, что я видела ее впервые, мне казалось, что мы давно знакомы, и что она мне ближе, чем Сараси, ближе, чем кто-либо. Что, наверное, не странно, ведь она читает мои мысли. В голове, как те звезды, вспыхнуло столько вопросов, но я почему-то задала самый идиотский. — Почему? — Потому что нет правильного пути. Мы сами выбираем свою дорогу. Сегодня ты выбрала остаться, а могла уйти. Голос у нее тоже был красивым и глубоким. — Не могла, — покачала я головой. — Это мое предназначение. Меня избрали предки. Я прокашлялась и исправилась. — Вы избрали. — Я не божество, Изабель. Рассмеялась она, подходя ближе и опускаясь на край постели, будто была из плоти и крови, а не соткана из эфира. Мои глаза расширились, потому что такого ответа я не ожидала. Я же тут собралась разговаривать с предками. Тогда кто ты? Я, Ева, первая жрица Джая. Я такая же, как ты. Была такой же. Предки наделили меня силой, поэтому сейчас я могу ходить между мирами и отправлять послания своим детям, защищать их. «Это очень круто!» — восхитилась я. Ева мягко улыбнулась, и от ее улыбки рассыпались искорки. «Но эти послания только для тех, кто хочет их услышать». «Я хочу!» — заявила уверенно. «Как мне остановить Атласа Никраса? «Дать ему то, чего он хочет». Такого ответа я не ожидала. «Уничтожить Джая?» «А он хочет этого?» Первая жрица склонила голову на бок, и я почувствовала себя словно на важном экзамене. Вернуть Сараси?» — уже не так уверенно предположила я. Но жрица решила не давать прямых ответов. «В этом нужно разобраться тебе. Это и есть твое предназначение». Она поднялась и направилась к выходу. «Подожди!» — я едва не запуталась в пледе, слетела с постели следом за ней. «Но я собиралась связаться с предками, с тобой, чтобы ты мне все рассказала, как правильно, как спасти Джая. А ты говоришь...» Первая жрица обернулась и положила ладонь мне на сердце. Ее прикосновение было нежнее перышка. Ты уже сама все знаешь. Почувствуешь сердцем, когда наступит время, когда поверишь в себя. Она легонько толкнула меня, и я упала на кровать и проснулась, до конца не осознавая, этот дикий сон — плод моего воображения, или я действительно говорила с первой жрицей. А если и говорила, то ждала более подробных инструкций вместо «ты сама все знаешь». Если бы я все знала, не обращалась бы наверх. Я смахнула раздражение. Тратить силы на него было сейчас бесполезной затеей и поняла, что мне в любом случае придется встречаться с Атласом. Хотя бы для того, чтобы спросить у него, чего он хочет на самом деле. Моя проблема была в том, что вождь запер меня в храме. То есть просто попросить о встрече с Атласом я не могла, как и договориться об этом с Дэем. Уверена, муж смог бы устроить любую встречу, ведь он недавно собирался организовать мне побег. «Но не станет, потому что упрямый, и мою безопасность ставит выше здравого смысла». А Ева четко дала понять, думай не умом, а сердцем. «Никто, кто желает мне добра, не станет помогать мне встретиться с Атласом Никросом. Но на следующий день я вспомнила, что среди Джая есть те, кому на меня наплевать. По крайней мере, я знаю одну такую волчицу. Помимо жриц людей, почетную роль помощницы при храме могли занимать и волчицы». Также волчицы просто помогали с уборкой и организацией храмовых церемоний. Они могли вызваться добровольно, и если их выбирали, это считалось большой честью. Обычно этот выбор делала Сараси, но сегодня она задержалась, и его пришлось делать мне. Каково же было мое удивление, когда среди желающих убираться в храме я увидела бывшую Дея. План в голове созрел мгновенно. Если я не могу полагаться на помощь друзей, то могу использовать своего единственного врага. Юмали с самого начала не скрывала, что я ей не нравлюсь. А вот Дэй нравился. Волчицу даже не смущало, что мой истинный определился со своим выбором. Она всячески пыталась меня подставить. Как недавно, когда растрепала всем про наш разговор с Дэем и перекрутила мои слова. В общем-то, она добилась своего. Тогда что Юмали здесь делает? Потому что ей мало закрыть меня в храме. «Уверена, она хотела бы, чтобы я исчезла с островов. Я хорошо помнила, как она пыталась меня душить, пусть даже это было в моем видении. Я выбрала Юмоли и спустя пару часов подошла к ней». Волчица как раз расставляла цветы возле алтаря. «Мне было видение, что ты помогла мне сбежать», — сказала я без расшаркиваний. Сараси оказалась права. Джая не доверяли мне, но они верили в мою силу. Волчица выпучила глаза, шарахнулась в сторону и чуть не сбила с алтаря блюдо с фруктами. Только благодаря скорости Вервольфов успела его подхватить. «Почему я должна тебе помогать?» – прошипела она. «Не знаю». Я пожала плечами. «Они ничего не объясняют, просто показывают картинки будущего. Ты поможешь мне сбежать». Настороженный взгляд Юмоли сменился на озадаченный. «А если нет?» – поинтересовалась она, воровато оглядываясь. «Но мы были здесь одни, я об этом позаботилась. Тогда я ошиблась в своем видении». Я повернулась к ней спиной и сделала вид, что ухожу. Тогда она перехватила меня за руку и прорычала. «Я помогу!» «К этому можно и привыкнуть, Сараси!» — подумала я. «К манипуляциям!» Но я не собиралась ими злоупотреблять. Только в таких моментах. И с такими, как и Юмали. Конечно, я здорово рисковала, когда просила ее. Эта волчица могла, например, просто сдать меня вождю. Не смертельно, но охранять меня стали бы лучше. Избежать вряд ли бы получилось» а могла утопить меня в океане. Но я верила, что Юмали не станет меня убивать, по крайней мере, не своими руками. Еще я верила, что предки все-таки отправят парочку видений, если мне будет угрожать смертельная опасность. Пока они молчали. Я сильно нервничала, но, как оказалось, зря. Юмали вернулась в храм через пару часов после заката и провела меня какими-то узкими коридорами, которыми я ни разу не ходила. Я все время использовала дар, поэтому было сложно сосредоточиться на дороге, а еще волчица явно видела лучше. Я же шла практически в темноте. Мы вышли за пирамидами и прошли сквозь высокую траву. Однажды только остановились, когда Юмали меня перехватила, пропуская каких-то вервольфов, пробежавших где-то вдали. Но ходила волчица бесшумно. Неудивительно, что мы с Дэем тогда ее не заметили. Спустя полчаса Юмали вывела меня на пляж. Не такой красивый, как был тот, где мы с Дэем любили друг друга. совсем тонкой кромкой песка и с большим количеством огромных камней. За одним из таких камней пряталась небольшая лодочка. Ее я заметила первой, а затем уловила движение за спиной. Отпрыгнула в сторону, оказавшись по колено в воде, чтобы увидеть Шана. Его лицо заросло густой щетиной, отчего парень даже при скудном лунном свете казался старше. Юмали ли я не боялась, но от Шана у меня по коже побежали мурашки, а моя решимость всем рискнуть очень сильно поколебалась». «Значит, Дэй был прав», — произнесла я, глядя ему в глаза. «Это все-таки ты привел Атласа к Джая». Он сжал губы в тонкую линию. «Разве ты не знала?» — насмешливо выплюнул Шан. «Разве тебе не сообщили об этом предке?» «Зачем?» — спросила я. Хотела сделать это спокойно, но не смогла вытравить из голоса разочарования. Стояла и смотрела на парня, который мне когда-то очень понравился, и понимала, что у нас с ним ничего бы не получилось. Просто потому, что полностью гнилое яблоко даже в пирог не используешь. И я это знала. Знала, что он гнилой. С самого начала. Чтобы Дэй почувствовал то, что чувствую сейчас я. Это сделает тебя счастливым? Хватит болтать, Изи. Отмахнулся он. Иди в лодку. Тебя ждет встреча с отцом. А что скажет твой, когда узнает правду? «Все подумают на тебя, Изи!» — уверенно заявил Шан, подхватывая меня и опуская в покачивающуюся на волнах лодочку. «Все, кроме Дея!» — напомнила я. Кажется, до меня донеслось рычание Юмали, но когда я оглянулась, волчицы на пляже уже не было. Как ни странно, чем дальше мы отплывали от острова, тем спокойнее мне становилось на душе. Во-первых, я теперь точно знала, что не я привела Атласа на Архипелаг. Во-вторых, Дэй остался на острове. Будь он со мной, я волновалась бы гораздо больше. В-третьих, я понимала, что скоро увижу папу. Потом я, конечно, сойду с ума от волнения. И, возможно, погибну, если у меня не получится договориться с Никросом. Так, кажется, насчет собственного спокойствия я погорячилась. Корабли «Атласа» показались на горизонте на рассвете. Я узнала, как они выглядят, но все равно поразилась масштабу. Никрос приплыл сюда воевать. Мы поднялись на борт, и мне открылась картина из моего сна. Храмовый комплекс вдалеке и темные исполины, утыканная военной техникой. Папа выбежал мне навстречу и сжал меня в своих любящих объятиях. «Совенок, с тобой все хорошо! Как я рад тебя видеть!» Атлас Ник стоял за его спиной. Он совсем не изменился с нашей последней встречи. Все было будто по сценарию. «Все хорошо, детка!» Папа поддержал меня, когда я вздрогнула. «Этот Вервольф наш друг!» Он помог тебя найти. Он кто угодно, но не друг, пап. Ответила я, а Ник расоскалился. Я не желаю тебе зла, Изабель. Ты в любом случае выполнила свою роль. Привела меня сюда. Сараси с тобой не уплывет. Она нашла свою пару. Я знала, что говорить. Наблюдала за нами, словно со стороны. И пыталась разгадать, чего он хочет на самом деле. Первая жрица сказала, что я все пойму. Но пока во мне ничего не щелкнуло. Не пойдет со мной? «Сдохнет со всеми на этом архипелаге!» — выплюнул Вервольф. «Больше они девиц похищать не будут!» «Ты не понимаешь!» — разозлилась я. «Место этих девушек здесь, среди Джая! Только здесь они раскрывают свою истинную силу и обретают истинных! Архипелаг защищает их, а они защищают архипелаг! Ты не можешь всех уничтожить!» «Не переживай!» — волчий союз позаботится обо всех этих девушках. «Какой?» «Я осеклась, потому что поняла! Вот оно!» «Идея разлилась теплом во всем моем теле. Мне вдруг открылось, если не все, то многое. Не только о девушках». «Что ты сказала?» — переспросила Атлас, а я шагнула к нему, отстраняя папину руку. Зато подалась вперед и обхватила ладонями лицо Вервольфа. Он должен был как минимум вырваться, но вместо этого замер, как загипнотизированный. «Чего ты хочешь на самом деле?» спокойно поинтересовалась у него. У меня даже голос изменился, словно это говорила я и не я одновременно. А в это время тучи сгустились над нашими головами, будто начинался шторм. Создать альянс, что будет править миром? Но миром правит тот, кто владеет знаниями. У меня есть очень сильный дар. Я помогу тебе получить то, что ты хочешь, а взамен ты уйдешь и больше сюда не вернешься. Что мешает мне уничтожить архипелаг и забрать тебя с собой? потому что именно это место дает мне силу. Вернувшись на материк, я стану для тебя бесполезной. Я могу истребить Джая. Тогда я тем более не стану тебе помогать». Наши взгляды скрестились как оружие. «К чему эта сделка?» — выплюнул он. «С моей помощью ты сможешь находить избранных девушек. Я буду рада, если ты станешь защищать их. Однажды среди них ты встретишь свою истинную, свою настоящую истинную». Она исцелит твое сердце, и ты сможешь быть счастливым. Но только если примешь мое предложение. В противном случае погибнешь в этой войне. Атлас вздрогнул, но быстро кивнул. Я согласен. Я перевела дыхание и убрала руки, только сейчас замечая, как от волнения подрагивают мои пальцы. Все закончилось, все закончилось. Я справила. В следующее мгновение яхту сильно качнуло, а затем с разных сторон на нее начали запрыгивать Джая в волчьих ипостасях. Огромные волки просто снесли вервольфов Никроса, а один из них рванул прямо на Атласа. Это был Дей.